Глава 22 Стараясь не шуметь, они быстро поднялись по ступеням храма и вошли в комнату. С тех пор, как к Атр в последний раз побывал здесь, в комнате прибавилось золото и а л о в о шелка в преддверии свадебного обряда. «Мой отец и Кэтрин!» «Нет! Этого не будет!» Он последовал за Кэтрин, обогнув большую ширму из золотистого шелка с вышитым в центре силуэтом Гена, и по узким ступеням спустился в пещеру. где уже побывал прежде. Он приводил нас сюда, еле слышно, прошептала Кэтрин. Устраивал обряд у с он заставлял избранных сделать глоток из золотого кубка. В напитке чувствовался слабый привкус аниса. А потом никто ничего не помнил, но позднее она потупилась. Позднее он стал доверять мне, он привел меня сюда одну и показал, где спрятана книга. Атор увидел, как она привстала на цыпочки и дотянулась до одной из трещин в левой стене пещеры с низким сводом, пошарила там и вытащила плоский футляр с книгой Узгенна. а т е р подошел поближе, осмотрел полутрещины, снова отошел, глядя на тайник со всех сторон и запоминая его расположение, как когда-то учила Анна. Затем он жестко велел Кэтрин положить книгу обратно. «Пойдем!» Позвал он, взяв ее за руку. «Зайдем к тебе и заберем оставшиеся книги». Она сжала его руку и остановилась, заставляя повернуться к себе. Атор, прильнув к нему, она поцеловала его в щеку, кратким, неуловимым прикосновением губ. А затем заторопилась к лестнице, помня, что у них едва хватит времени, чтобы успеть сделать все задуманное до церемонии. а т е р ослепленный ярким светом после полумрака тюрьмы, надвинул на глаза линзы. Он стоял на дощатом причале, плечи ему оттягивал мешок, доверху набитый книгами. Волны внизу накатывались на прибрежные камни, вдалеке слышались пронзительные крики чаек. Справа расстилалось безмятежное зеленое море, легкий ветер с е в е р о з а п а д а поднимал мелкие волны. Впереди, к востоку от того места, где стоял а т е р Из моря вздымалась голая скала, футов 20 высотой и 30 или 40 шириной, напоминая пень спиленного дерева. Слева на остров отбрасывал тень высокий заостренный пик, высотой не меньше 100 футов. А позади, за узким каменным выступом, виднелась западная оконечность острова, поросшая соснами. а т е р улыбнулся. В чистом воздухе ясно ощущался запах смолы. Над его головой в бледно-голубом небе парили тонкие, почти прозрачные перистые облака. Он выжидательно повернулся и увидел, как Кэтрин возникла из воздуха на досках причала рядом с ним. За ее спиной висела сумма. «Какая красота!» Ты сама ее создала напомнил а т р это удивительная работа особенно если вспомнить что тебе понадобилось совсем немного времени отрогляделся и вдохнул свежий воздух и этот запах он великолепен он вдруг застыл на месте вспомнив что точно такой же запах ощущал в 37 эпохи прежде чем ген уничтожил ее что с тобой спросила кэтрин видя как изменилось его лицо «Ничего!» – с притворной беспечностью отозвался он, прогоняя воспоминания. «Тогда пойдем, я покажу тебе дом!» «Дом? Ты успела построить дом?» Кэтрин взяла его за руку и повела по узкой тропе, вьющейся по каменному склону. На вершине стоны ветра усилились, тоскливые, одинокие звуки, перемежающиеся с мирным птичьим щебетом. «Да», – подумав минуту, произнес Атр. «Я смог бы жить здесь». Улыбнувшись, Кэтрин пожала ему руку и указала на широкую тропу среди деревьев. «Нам вон туда», – произнесла она, – «а потом налево». Тропа привела их прямо к бревенчатой избушке. Атр долго разглядывал его, отмечая, как аккуратно положены бревна, как плотно пригнанные дверные косяки, и изумленно покачивал головой. «Должно быть, прежде Кэтрин а не подозревала о существовании таких построек». «Удачное начало!» – негромко произнес он. «Я рада, что тебе нравится». Атер обернулся в сторону высокого пика. «Мы могли бы поселиться и там. Может, у меня когда-нибудь появится собственная библиотека?» Кэтрин улыбнулась. «Всему свое время. Прежде надо покончить с Геном». «Да». При этом в о с п о м и н а н и и Атер посерьезнел. «Вижу, ты устроилась неплохо, а мне пора возвращаться». «Ещё два путешествия, и всё будет готово». «Атр, что? Ты уверен, что я не смогу тебе помочь?» Он смутился, затем привлёк Кэтрин к себе и прикоснулся к её губам осторожным поцелуем. «Их первым настоящим поцелуем. Нет», — ответил он, заглядывая в глубины её зелёных глаз. «Жди меня здесь, ладно? Ладно», — кивнула она, шутливо целуя его в нос. «Обещаешь? Да, да. Тогда пойдём. Я оставлю здесь книги и вернусь». Но еще долго после того, как последние из книг были перенесены и аккуратно сложены в углу избушки, Атер медлил, не желая покидать остров Мист. Кэтрин принесла с собой одеяло с Ривена и соорудила л о ж е в углу, положив свою сумму вместо подушки. Наблюдая за ней, Атер представлял, что она останется здесь одна после его ухода, и впервые подумал о том, как одиноко будет Кэтрин, если он не вернется. Что с тобой, Атер? Спросила она, появляясь на пороге и своим внезапным появлением заставив его сдрогнуть. Он рассмеялся. «Ты напугала меня!» «Напугала?» Она подошла поближе. «Значит, ты боишься меня, Атр?» Она провела кончиками пальцев по его щеке и Атр улыбнулся. «Нет, не боюсь. Просто ты удивила меня, появившись слишком неожиданно». «Ну тогда тебе еще не раз придется удивляться!» Она прошла в дом е воткнула пучок мелких белых цветов между двух бревен над изголовьем постели. а т е р недоуменно следил за ней. «Зачем это? Они будут напоминать мне о тебе!» Кэтрин поднялась и протянула ему руку. «Может, прогуляемся вдоль берега, Атор?» Он вдруг понял, что и без того задержался, но мысль о прогулке с Кэтрин показалась ему важнее всех предстоящих дел. Взявшись за руки, они вышли на тропу, освещенную вечерним солнцем. Ветер утих, стало гораздо теплее, небо прояснилось. Запрокинув голову, Атр замечтался о том, как приятно любоваться здесь звездами в ясные ночи. И вдруг понял, что не знает, есть ли звезды над островом Мист. «Если бы я только мог здесь остаться». «Но оставаться было нельзя. Он должен остановить Гена во что бы то ни стало». Кэтрин из-под тишка следила за ним. «Почему ты вздыхаешь?» «Потому что вижу вокруг совершенство». Они медленно шагали по тропе, а затем свернули в лес и спустились по пологому склону. Внизу плескалось море, сливаясь с небом у горизонта. Неподалеку, чуть левее, виднелся крошечный островок, отделенный от м е с т а узким проливом. «Пойдем!» – позвала Кэтрин и повела его вниз, к самому берегу, над которым шелестом набегали волны. «Давай посидим и поговорим!» «Поговорим?» Атер н и л о в к а уселся рядом. «О чем?» «О будущем!» «Ты хочешь сказать?» «О том, что будет после р и в и н а «Думаешь, я не понимаю, что ты намерен сделать?» «Неужели я настолько предсказуем?» Он рассмеялся. Кэтрин приложила ладонь к его щеке. «Нет, но я знаю, ты поступишь так, как считаешь нужным, даже если понадобится пожертвовать собой». Он накрыл ладонью ее руку. «Я непременно вернусь». «И все-таки рискнешь?» Он кивнул. «И ты хочешь, чтобы я осталась здесь, чтобы не случилось?» Он снова кивнул. «А книга Ус, та, что лежит в дни?» «Уничтожь ее, если меня не станет!» Но если Ген попадет сюда, он останется со мной и с запасом чистых книг. Атор нахмурился, в его плане был всего один недостаток. Чтобы наверняка с о д е р ж а т ь г е н ы ему следует уничтожить собственную книгу Уз в тот момент, когда он окажется в Пятой Эпохе, но при этом сам Атор тоже останется на Ривене. А он хотел вернуться. Нет, не хотел, он жаждал быть с Кэтрин. «Я буду осторожен», – пообещал он. «Мне известно, где он появляется. Я заберу из тайника книгу Ус Гена, а затем буду ждать его прибытия. Когда он окажется на Ривене, я сожгу его книгу Ус, а потом мне останется уничтожить собственную». Его глаза прояснились, наклонившись, Кэтрин поцеловала его в нос. «Но «Ну, хватит о планах, поговорим о тебе, я почти ничего не знаю о твоем прошлом, например, о твоей бабушке, Анне. Ты помнишь, какой она была?» «Она была похожа на тебя», — хотел ответить Атор, но при мысли о бане ему стало грустно. Вынув из пустоты суммы дневник, он отдал его Кэтрин. Она бережно, словно живое существо, приняла маленькую книгу в сером переплете. «Это мой дневник. Я хочу, чтобы ты прочла его, когда я уйду. Возможно, тогда ты сможешь понять меня». «Если ты не вернешься?» Смутившись, Атор кивнул. Внезапно он понял, что нашел в Кэтрин. Родственную душу. «Человека, способного понять его, того, кто всегда будет рядом, как Анна, и будет равным самому Атру». Он коснулся ладонью щеки Кэтрин. На мгновение все вокруг словно исчезло. Они стали одни во всем мире, они сидели под солнцем у воды. Сам Атр и Кэтрин с закрытыми глазами и дневником на коленях, слегка склонившие голову на руку Атра. Он смотрел на нее, как завороженный, Словно на мир, в котором еще никогда не бывал. Вдруг Кэтрин подняла голову. «Тебе пора уходить, Атр». Мысль о расставании была для него невыносима. Все, о чем он мечтал, остаться здесь, на острове Мист. «Кэтрин, со мной ничего не случится. Ну, ступай». Сидя за столом в дни, Атр е тупо уставился на обложку книги Пятой Эпохи. Его сердце сжимало тоска. То, что предстояло сделать, было н е и з б е ж н о Существовал лишь один единственный способ снова увидеть Кэтрин – убить своего отца. Но это было невозможно. Сама натура Атра восстала против такого решения. «Ничего хорошего из этого не выйдет», – думал он, зная, что Анна, окажись она здесь, – согласилась бы с ним. «Если я убью отца, тень вины запятнает мою жизнь с Кэтрин». Это Атр знал наверняка. Он должен смириться с мыслью навсегда потерять ее». «Но если мне не суждено снова встретиться с ней, со мной останутся воспоминания». Он вздохнул, жалея, что никогда не расспрашивал Анну о своей матери. Только теперь Атор понял. Он даже не знает, как она выглядела. «Она была похожа на тебя, Атор». Прозвучал в его голове голос, такой отчетливый, что Атор вздрогнул. Он пододвинул к себе книгу Пятой Эпохи и открыл ее на п о с л е д н е й странице – а потом взял перо и начал переписывать в книгу тщательно обдуманные фразы. Атр исчез. В то же мгновение воздух в том месте, где он только что сидел, стал плотным и тягучим, словно прозрачная вязкая жидкость. Внезапно из пустоты появился еще один силуэт. Это была Кэтрин. Положив книгу Ус на стол, она закрыла книгу Миста и сунула ее в сумму. В этот момент из воздуха возникла вторая фигура – вмиг обретя законченную форму. Шагнув вперед, она остановилась рядом со столом, наблюдая, как Кэтрин подвигает к себе книгу Пятой Эпохи и листает ее, разыскивая последние записи. Когда Кэтрин взяла перо, неизвестный в плаще медленно кивнул. Кэтрин окунула перо в чернильницу и вписала в книгу первый из символов. В пещере под храмом было темно. По ней распространялся запах благовоний, тлеющих в больших курильницах. Атор подождал минуту, прислушался и заторопился дальше. Достав трутницу, он высек огонь и медленно двинулся вдоль стены тоннеля, разыскивая нужный камень. Сверху над камнем находилась трещина, где Ген хранил свою книгу УЗ. Пристав на цыпочки, а т е р сунул руку в узкую трещину. Сначала ему показалось, что он ошибся, но затем пальцы коснулись плоской коробки. Он вытащил ее и открыл. Внутри лежала книга у с Вынув ее, Атр снова сунул коробку в трещину, книгу убрал в сумму, а затем, погасив трутницу, направился обратно в храм. Войдя в низкую дверь, он торопливо взбежал по ступеням. Уже собираясь выйти из-за ширмы, Атр услышал в комнате голоса и застыл, прячась в тени трона. «Вскоре он будет здесь!» произнес голос, явно принадлежавший старому человеку. «Собери жителей деревни у храма. Приношение они сделают после церемонии». «Хорошо», – отозвался другой голос, более молодой звучный, а затем добавил заговорщическим тоном. «Ты видел, как она улыбалась Повелителю Гену во время приготовления к обряду? Такую улыбку ни с чем не спутать, верно?» а т е р похолодел. «Приготовление к обряду? Кэтрин ничего об этом не говорила». Подслушанный разговор встревожил его. «Не может быть!» – уверял себя Атр. «Но тогда зачем незнакомцам говорить о том, чего не было? В конце концов, они же не знают, что здесь кто-то прячется!» Он осторожно подошел к краю ширмы и взглянул из-за нее. Двое мужчин стояли, повернувшись к нему спиной. Их плащи, точные копии плащей членов гильдии, были расшиты тайными символами. Мужчины поклонились друг другу и вышли». Бросившись вперед, Атр увидел, что принесли в комнату незнакомцы. На мраморном постаменте в центре комнаты помещалась неглубокая чаша из особого камня Дни, а в чаше лежали два великолепных золотых браслета, один несколько шире другого. От одного вида этих браслетов сердце Атра облилось кровью. «Ты видел, как она улыбалась повелителю Гену? Ты видел, как она улыбалась?» Атор с трудом подавил в себе желание схватить чашу и разбить ее о стену. Но он сумел сдержаться, напомнив себе, что Ген не должен ничего заподозрить. «Пусть ждет прибытия невесты. Пусть верит!» а т е р потряс головой, отбрасывая сомнения. Бесконечный поток вопросов, угрожающих захлестнуть его. о к э т р и н сейчас на острове Мист. Я сам доставил ее туда. Она в безопасности!» «Или будет в безопасности, если я задержу Гена здесь, на Ривене?» Он повернулся и поспешил к выходу из комнаты, прячась за колоннами. Два члена гильдии уже исчезли. Атор спустился по ступеням и пересек открытый двор перед храмом, а затем скользнул за деревья, пробираясь к тропе, ведущей к берегу. Но прежде чем подойти к скале, он остановился, осмотрелся и собрал несколько сломанных веток, все, какие только смог найти». Рассудив, что этого хватит, он заторопился дальше, взбираясь по крутой тропе. У каменного карниза он помедлил, глядя на берег моря. Два острых, похожих на клыки камня, оказались сломанными, скорее выломанными. Некоторое время о т р а смотрел, с как начинается прилив, как волны, словно покрывало, плещутся, развиваемые ветром, а крошечные капли воды, нагретые полуденным солнцем, поднимаются над берегом и медленно летят навстречу волнам, вновь сливаясь с ними. Атар понял, ему жаль расставаться с этим миром, жаль, что он так и не успел, как следует, познать его. Отвернувшись, он подошел к скале. Сбросив на землю принесенные ветки, он отобрал самые большие, тщательно уложил их, прикрыл ветками поменьше и окружил кострище кольцом камней. Вынув из кармана трутницу деда, он положил её на большой плоский камень и достал из суммы книгу Уз г е н н Опустившись на колени, Атер прикрыл трутницу ладонями и высек искру, а затем поджёг ветки, наблюдая, как пламя занялось, как постепенно его раздувает ветер, как рыжие языки начинают р е з а т ь книгу Уз. Атер отпрянул. Вот так! Теперь осталась лишь его собственная книга Уз. Все, что понадобится, держать ее над костром, уходя из эпохи. Когда он исчезнет, книга упадет в огонь и сгорит, а Ген останется здесь навсегда. Он поднялся по выщербленной стене утеса, пока не достиг трещины, в которой спрятал собственную книгу. Повиснув на стене, он долго шарил рукой среди камня, пока не нащупал коробку.